Парк Тромс Студио представляет Студио представляет Юрий Витохин Склонён к побегу От автора Я не верю в то, что какая-либо партия или организация сможет противостоять коммунизму. Они или беспомощны перед лицом мирового коммунизма, или же под его влиянием и его мощью видоизменяются сами и приспосабливаются под него. Я верю в Илью Муромца. Одна из самых древних и самых главных былин русского народа это былина об Илье Муромце и Соловье-разбойнике. Мифический Соловей-разбойник не давал жизни народу до тех пор, пока русский богатырь Илья Муромец был болен и парализован. Зато когда Илья Муромец исцелился от своей болезни, выпив питьё из рук святых странников, то почувствовал в себе силу великую. Тогда пошёл Илья Муромец на бой с соловьём разбойником и победил его, освободив русский народ. Я знаю, что сегодняшний Илья Муромец где-то есть. Вероятно, у него другое имя. Возможно, он ещё спит, набираясь во сне богатырской чудодейственной силы, которая поможет ему одолеть коммунистического соловья разбойника. заглушившего своим соловьиным свистом и звериным криком правду на святой Руси. Но он обязательно проснётся и одолеет его. Моя книга имеет единственную цель помочь скорее разбудить Илью Муромца. Моя книга об одной личности, и она предназначена для личностей. Я показал в ней, на что способна личность, если она верует в Бога и имеет великую цель. Цель моей книги способствовать возрождению в людях доверия к самим себе, доверия к собственным силам и возможностям в наш век ядерного оружия, многочисленных партий и общественных организаций. Человек, созданный по образу и подобию Божьему, может быть сильнее ядерного оружия и сильнее партий. Моя книга не является выражением мыслей какой-либо группы людей. Я также не задавался целью угодить кому-либо. Все мысли, изложенные в книге, принадлежат одному мне и являются следствием испытываемых мною чувств. Чувство любви к Богу нашему и Иисусу Христу, любви к Родине, России, и чувство ненависти к врагам моим личным, моей Родины и всего человечества, коммунистам. В моей книге нет вымысла. Все события, описанные в ней, имели место, а упомянутые люди существовали на самом деле. Когда я дал прочитать рукопись моим друзьям, то один из них сказал, что создаётся впечатление, якобы я хвастуюсь своим знакомством со знаменитыми диссидентами. Будучи очень далёк от подобного намерения, я немедленно после этого разговора изменил в своей рукописи фамилии этих знаменитых людей. Я также изменил фамилии нескольких человек, информация о которых была бы полезной КГБ. От этих небольших изменений смысл и цель моей книги нисколько не пострадали. Моя книга – это прежде всего семена, брошенные в неудобренную землю. Из этих семян вырастет только несколько растений. Но для них я и написал свою книгу. Часть первая. Мой первый марафонский заплыв на свободу. Глава 1. Прощание с Ленинградом. Был пасмурный, прохладный июльский день 1963 года. И стенные часы в пустующей по случаю каникул аудитории Ленинградского инженерно-экономического института показывали 5 часов. Это было время, когда кончался мой рабочий день, и я мог идти домой отдыхать. чтобы завтра продолжить свой бесполезный и бессмысленный труд. По распоряжению ректора Любавского я занимался установкой лампового компьютера Урал-4, против покупки которого я возражал, ибо знал, что он имеет неудовлетворительную схему и никогда не будет работать нормально. Но возражал я просто по привычке. По существу же мне было абсолютно безразлично, какой компьютер будет работать в институте. И будет ли он работать вообще? Ибо приходить в институт я больше не собирался. Однако я никому не говорил об этом. Наоборот, я непринуждённо прощался с заведующим кафедрой, профессором Берштейном, высоким элегантным мужчиной в очках с толстыми стёклами, преподавателем программирования Иоанивичем, эмигрантом из Югославии и моим другом, другими преподавателями и лаборантами кафедры экономической кибернетики. где я тоже числился преподавателем, так называемым почасовиком, являясь в то же время главным инженером вычислительного центра института. Оба моих высоких звания были своего рода насмешкой, ибо должность главного инженера приносила мне всего 150 рублей в месяц, а каждый час лекций по применению компьютеров в экономике 2 рубля. Юрий Александрович, как всегда подчёркнуто уважительно, Спросил меня Берштейн, пожимая на прощание руку: "Не согласились бы вы взять на себя также чтение лекций по программированию на компьютере Урал-4 на следующий год? Я тут составляю график лекций, и мне бы хотелось знать, могу ли я рассчитывать на вас?" "Рассчитывайте, Аркадий Александрович", также уважительно ответил я, а сам подумал: к 1 сентября, когда эти лекции должны начаться, Я уже буду в Турции или на том свете. Вам придётся далеко ехать, чтобы услышать мои лекции. Выйдя из здания института, я перешёл на другую сторону улицы Марата и там сел в переполненный трамвай номер 9. Пока трамвай вёз меня к дому, я всё время держал руку на своём кармане, где у меня лежали деньги, документы и билет на завтрашний самолёт, который я купил заранее в городской кассе Аэрофлота. Я сошёл с трамвая на улице Чайковского, как раз напротив булочной, где у входа стояла длинная очередь за хлебом. Прошёл по Литейному и через 5 минут был около своего дома на улице Салтыкова-Щедрина, около кинотеатра Спартак. Этот шестиэтажный старинный дом, куда я переехал 7 лет назад после развода с женой. После революции коммунисты перепланировали по-своему. Коммунальная квартира из 4 комнат где я теперь жил, являлась лишь половиной той квартиры, которую до революции занимала одна семья инженера. Поскольку эта квартира раньше имела два входа, парадный и чёрный, то коммунисты и сделали из неё две. Наша теперешняя квартира имела бывший чёрный вход. Такую роскошь, как отдельная кухня, коммунисты тоже упразднили, превратив её в жилую комнату, и в ней теперь жил я. Все кухонные приборы и кухонные столы четырёх семей, проживающих в нашей квартире, были установлены в прихожей. Когда я своим ключом открыл входную дверь, то сразу окунулся в клубы пара и дыма, ибо в кухне-прихожей приготовление ужина для трёх семей шло полным ходом. Прямо напротив входной двери у своего стола колдовали Фёдор Борисович Ханин и его любовница Ироида Ивановна. Канин был кинемехаником и ортодоксальным коммунистом, и всегда поражал меня своим знанием газетных политических штампов и бездумным их употреблением. У соседнего с ним стола, рядом с плитой, стряпала Васильева, женщина средних лет, работавшая попеременно то уборщицей, то почтальоном. После того, как её муж в пьяном виде упал с окна и разбился, Васильева осталась вдвоём с дочкой, а злобилась на весь свет. И даже в те вечера, когда к ней не приходили мужчины, затевала скандалы с соседями и даже дралась. А в Украине восстала слева находился человек с бритой головой, Алексей Михайлович Хмиров, старый коммунист, бывший начальник отдела технического контроля Адмиралтейского завода. А ныне пенсионер и квартир управляющий нашей квартиры, занимавший вместе с женой самую большую и лучшую комнату. пенсионером Хмиров вовсе не выглядел. Он был очень здоров, подвижен и энергичен и особенно любопытен. Он и теперь с любопытством оглядел меня, когда я вошёл и поздоровался, и спросил: "Что нового, Юрий Александрович? Завтра будет солнечная погода", ответил я. "Ну, это вы сочиняете", возразила с улыбкой Ираида Ивановна, переворачивая на сковородке свои котлеты. Еще и недели не прошло с тех пор, как мы в последний раз видели солнце, а вы опять обещаете солнечную погоду. Я тоже с улыбкой пожал плечами и стал открывать дверь своей комнаты, которая была закрыта на внутренний и на висячий замок. Моя комната была всего 8 квадратных метров, и в ней находились диван, три стула, письменный стол, этажерка, приемник и круглый столик. На стене висела картина Голгофа. Всё, что осталось от имущества моих родителей. Бельё и одежду было невозможно разместить в моей комнате, и для них я сделал фанерный шкаф в коридоре, который прибил гвоздями к стене. У него и украсть-то нечего, гол как сокол. А зачем-то закрывает свою комнату на два замка, услышал я однажды шёпот соседей за своей спиной. Однако я продолжал закрывать Не мог же я сказать им, что хранил под замками не деньги и не драгоценности, а свой дневник и оборудование для побега. Теперь пришло время уничтожить дневник. Я поставил в кухне на газовую плиту ведро с водой, и пока ужинал вчерашним супом, вода в ведре закипела. Тогда я принёс ведро в свою комнату, закрыл изнутри дверь на крючок, а потом отамкнул ключом верхний ящик письменного стола. В дальнем его конце, под всякими письмами и бумагами, лежали три толстые тетради в коленкоровых обложках. Это были мои дневники. Я начал вести дневник с 8 лет. Мой отец, Витохин Александр Сергеевич, может быть, заметил во мне литературные способности, а может быть, сделал это для моего развития. Я не знаю. Только однажды, когда я ходил в первый класс, Он принёс и положил передо мной огромный гроссбух, книгу с линованными страницами, весом и размером соизмеримый со мной самим. Эта книга твой дневник, сказал мне тогда отец. С сегодняшнего дня до конца своей жизни ты будешь записывать в него всё, что ты делаешь, всё, что ты думаешь, о чём мечтаешь. Полезное дело, задумал для меня мой отец. Я ввёл дневник в его книге "Вплоть до войны и эвакуации". Потом долгие годы у меня не было возможности быть наедине с собой и не было места, где бы я мог хранить дневник. Только в 1955 году, после развода с женой, я возобновил писание дневника, и в нём было много недозволенных мыслей. Прежде чем бросить дневники в кипяток, я открыл тетрадь номер 1 и углубился в чтение. 21 декабря 1955 года. Теперь, когда семья моя распалась и у меня больше нет необходимости лезть из кожи вон, чтобы прокормить её, я могу вновь подумать о себе самом, о своём назначении в жизни, установленном свыше и сделать некоторые выводы. В этом мне поможет дневник. Поскольку человек, как дерево, не может жить без корней, то я и начну мой дневник с корней. то есть с моих родителей и моего детства. Я родился 18 марта 1928 года в Ленинграде в русской интеллигентной семье, то есть являюсь представителем коренного населения России, сведённого интернациональной бандой коммунистов на положение аборигенов. Первые мои детские воспоминания это штрихи беспросветной нужды. Вот некоторые из них. Мой отец, не имея денег на покупку зубной щетки, чистил зубы пальцем. Также в целях экономии отец не покупал бритвы и стриг волосы на лице маленькими ножницами. Подстричь волосы под подбородком отец сам не мог и иногда просил помочь ему. Питался он по существу один раз в день, поздно вечером, когда возвращался с работы. Утром только чай. С собой на работу мать заворачивала ему бутерброд. вряд ли отец покупал чай к нему за всю мою сознательную жизнь родители не купили себе ничего из одежды мать без конца чинила и штопала старую одежду ставя одну заплату на другую все украшения все золотые и серебряные вещи доставшиеся матери в наследство были давно снесены в турксин и обменены на продукты питания единственным украшением у матери был шёлковый платочек который она нашла в лесу, когда ходила за грибами. Ни бабок, ни дедов своих я не знал. Они умерли до моего рождения. По словам отца, мой дед был не заурядной личностью. Он родился в Рязанской губернии в семье крестьянина. Будучи от природы наделён большим умом и организаторскими способностями, мой дед задумал сделать своих детей столичными жителями. Он приехал в Петербург, где завёл своё дело. А ресторан с национальной русской кухней и стал преуспевающим гаражанином. К концу жизни семья деда жила в собственном доме в Новой деревне, район Петербурга, а все дети получили хорошее образование. Рядом с домом деда по отцу стоял собственный дом деда по матери. Обе семьи жили с достатком. Всё кончилось, когда в результате большевистского путча в 1917 году было свергнуто законное правительство. Дома моих родителей и их имущество пропали. Труд интеллигентного человека и высокие моральные качества обесценились. Осталась только любовь. Вскоре мой отец женился на Елизавете Яковлевне Григорьевой. Она стала моей матерью, и несмотря на безвременную гибель, всё же успела дать мне христианское воспитание и привить любовь к русскому языку и русской литературе. Мой отец всю жизнь учился. Он окончил Петершули, реальное училище, сельскохозяйственный и инженерно-экономический институты. После моего рождения он работал агрономом в Узбекистане. Жаркий климат вызвал у меня тяжкое заболевание, и врачи рекомендовали родителям переехать в среднюю полосу России. Вот тогда в ответ на просьбу отца о переводе начальство послало его во вновь организованный колхоз, хотя он не был членом партии. Отец приложил много сил и знаний, и колхоз при нём расцвёл. Я видел у отца в фотокарточку, на которой колхозники уважительно окружали его. В знак признательности колхозники подарили отцу папаху, но он из-за своей необыкновенной скромности подарок не взял. Всё кончилось, когда коммунисты обрекли колхозников на голодную смерть, силой отобрав у них весь урожай. В знак протеста отец навсегда ушёл из сельского хозяйства, где политика партии сводилась к разорению земель и к физическому истреблению крестьянства. И всю свою остальную жизнь проработал инженером-экономистом на третьесортных заводишках, получая оклад 600 рублей в месяц, что в переводе на сегодняшние деньги равняется приблизительно 60 рублям. Работая ежедневно по 12-15 часов, отец вместо денег за сверхурочную работу приносил напечатанные на газетной бумаге благодарности от своего деда-крестьянина От отца-агронома я унаследовал любовь к земле, любовь к русской природе. Хотя я не научился ни жать, ни сеять, ни даже разбираться в злаках, однако будь на то хоть какая-нибудь возможность, я бы бросил город и буквально прирос душой к колосям, к коням. Как сказал поэт: "У меня отец крестьянин, но ну а я крестьянский сын". Город я не люблю. Город создал класс людей, который, по словам Блока, не знает ничего возвышенного, который ничем нельзя очаровать, как нельзя очаровать гидну, и который уважает только палку. Городская цивилизация отняла у людей веру в бога, любовь к ближнему. Она научила людей халтурить. Соответственно своей привязанности к деревне я своей родины считаю не Ленинград. о то место, где каждое лето жил на даче, в маленький город Лугу. А если ещё точнее, то место, где речка Луга сливается с рекой Аридежем. Речка Луга символ моего детства и символ моей родины. Своё несбывшееся счастье я всегда представлял так: идти в яркий летний солнечный день под руку с любимой женщиной по берегу реки Луги. Я отложил тетрадь, достал из ящика стола альбом с фотокарточками, открыл его и нашёл единственную имевшуюся у меня фотокарточку родителей. Мне было тогда 2 года, когда мы сфотографировались всей семьёй. Всматриваясь в дорогие мне лица, я думал: "Нет, никогда, никогда они не смогли бы вписаться в нашу советскую действительность. И если бы они остались живы после войны, то их ждали бы новые несчислимые бедствия и страдания и их собственные страдания умножались бы страданиями их сына я вырезал две картонки положил фотокарточку между ними а потом скотал трубочкой трубочку я перевязал ниткой после этого вложил в три презерватива и тоже перевязал их ниткой я решил взять эту фотокарточку с собой в побег а дневники бросил в кипяток Утром я поехал во Владимирский собор, куда в свои детские годы ходил вместе с матерью. После службы приложился к иконе Казанской Божьей Матери, а выходя из храма, раздал все свои мелкие деньги нищим, сидящим на паперти. По пути домой прошёл по Гулярной улице и зашёл во двор дома, где жил в детстве вместе с родителями. Я прощался с Ленинградом навсегда. Мой самолёт должен был взлететь в полдень. Присев на минутку перед дорогой, я затем закрыл дверь своей комнаты и направился к выходу. В кухне меня увидел Хмиров. Вы далеко направились, Юрий Александрович, спросил он меня. На розовую дачу ловить рыбу, ответил я любопытному соседу и скорее вышел на лестницу. Трамвай номер 14 довёз меня до Невского проспекта, а там я пересел на первый подвернувшийся троллейбус. Я вышел у кассы Аэрофлота, где несколько дней назад купил свой билет. После регистрации всех нас, пассажиров, повезли в аэропорт на специальном автобусе. Короткое время из окна автобуса я наблюдал знакомые ряды старых дворцов и соборов на Невском проспекте. Остатки былого величия моей родины и моего города, превращённые теперь в разные подсобные помещения. Промелькнула мемориальная надпись на одном из домов. Эта сторона улицы наиболее опасна во время артобстрела, напомнившая мне о войне, блокаде и голоде, который унёс сотни тысяч жителей города, а с ними и моих отца и мать. Потом автобус выехал на Московский проспект, где ничего подобного уже не было. Через полчаса мы доехали до аэропорта. 100-местный турбореактивный самолет Ил-18 ожидал нас на летном поле. После сдачи багажа, всех нас, пассажиров этого самолета, стюардесса повела на посадку. Я улетал из Ленинграда как конспиратор. Билет на самолет у меня был на имя Николаева, и я никому не сказал о своем отъезде. Завтра я уже буду считаться человеком, не вышедшим на работу без уважительных причин. Поэтому я не мог чувствовать себя спокойным в этом полёте. А вдруг кто-либо из пассажиров узнает меня и спросит, куда я лечу. Только когда через 3 часа 40 минут полёта наш самолёт приземлился в Адлере, большом и красивом аэропорту, обслуживающем Сочи и большую часть Южного Кавказа, и я снова увидел пальмы и ряд стройных кипарисов и почувствовал аромат цветов, моё душевное волнение немного успокоилось. В Адлере я поселился в одном из частных домиков вблизи аэропорта, где сдаваемые за рубль в сутки комнаты были образованы ширмами и занавесками и имели площадь, необходимую только для одной кровати и одного стула. Жильцы там постоянно менялись. В большинстве это были пары, которые развлекались курортной любовью и снимали комнату лишь на одну ночь. В этом домике я ожидал прибытия в Сочи теплохода Россия. единственного лайнера Черноморского флота, на борту которого имелись одноместные каюты. Я намеревался купить билет в такую каюту, чтобы, во-первых, не иметь свидетелей моих приготовлений к побегу, а во-вторых, хорошо отдохнуть в ней, чтобы начать заплыв сразу после прихода теплохода в Батуми. Ожидая прихода теплохода, я возобновил свои тренировки. Они должны были включать также ночное плавание. Это была трудная задача, ибо по правилам погранзоны, к которой относилось все побережье Черного моря, ночное купание было запрещено. Тем более было опасно купаться одному, ибо в этом случае пограничники могли заподозрить попытку побега в плавь. Неожиданную помощь я получил от одной скучающей женщины, которая сама пригласила меня в ресторан. После ужина на берегу моря я предложил ей искупаться. И она сразу же согласилась. Мы разделись и вошли в воду в нескольких метрах от ресторана. Что взять с пьяных? Захотелось освежиться после душного ресторана, а о правилах забыли. Такая легенда была придумана мною на случай ареста. Сперва мы плавали и бултыхались около берега, потом баловались как любовники. Когда я решил, что для представления этого было достаточно, то повернулся и сильными гребками поплыл в сторону открытого моря. Скоро темнота окутала меня, а береговые огни потеряли свою яркость и превратились просто в светящиеся точки. Тогда я стал осматриваться вокруг и искать знакомые звёзды и созвездия. Я нашёл Полярную звезду, всегда указывающую на север, и глаз Скорпиона на юг. а также созвездия Козерога и пояса Ориона. Я поплыл на кроваво-красную звезду глаз Скорпиона, как представлял это себе мысленно сотни раз за последнее время. Будучи штурманом на корабле, я не боялся вести свой корабль ночью. Я был уверен в себе. Постепенно такая же уверенность пришла ко мне теперь. После этого больше не стоило рисковать, продолжая свой тренировочный заплыв. Я вернулся на берег, где моя подруга уже познакомилась с каким-то грузином и собиралась уходить с ним. Увидев её измену, я почувствовал и облегчение, и досаду одновременно. Однако моя задача была выполнена, и теперь, в ожидании теплохода, я гулял один, мысленно проверяя все подробности намеченного плана побега. Однажды на набережной я увидел весы и взвесился. Мой вес оказался равным 80 килограммам. Накануне отъезда я рассчитался со своей квартирной хозяйкой. На автобусе доехал до Сочи и, сдав вещи в камеру хранения, пошел в ресторан один. Был теплый и томный вечер. Пахло цветами и морем. Тысячи отпускников, съехавшихся со всех концов Советского Союза, заполнили привокзальную площадь и прилегающую к ней набережную. Здесь было много ресторанов, и отовсюду слышалась музыка. Трогая рукой лежащий в кармане билет на теплоход Россия, который должен был в полночь отойти в Батуми, я поднялся по лестнице на крышу морского вокзала, где был ресторан, и сел за отдельный столик с видом на море. Я смотрел на причалы, у которых было ошвартовано несколько пароходов, на маяк при входе на Сочинский рейд и ещё дальше. туда, где море сливалось с небом, и где мне предстояло плыть всего через несколько часов. Я думал о том, что завтра для меня наступит новая жизнь, или жизнь свободного человека, или жизнь каторжника, а может быть, потусторонняя жизнь. Впервые я не считал денег, и официантка принесла мне хорошего вина и дорогой закуски. Но вино не веселило меня. Мне было грустно. Грустно не потому, что я больше не увижу этого города. Это не смущало меня. Грустно от одиночества. Я прожил уже большую часть жизни и испытал всё, кроме счастья. Мне было уже 35 лет, но я не имел ни семьи, ни дома, ни даже счастливых воспоминаний о них. Как это получилось? Почему? Проблема была субъективной. Я просто физически не мог принять лживую, людоедскую коммунистическую философию и коммунистическую систему, которая правила в моей стране. И в ответ система не принимала меня. В одиночестве есть одна положительная сторона. Когда человек одинок, он волей-неволей начинает много думать о жизни. Порой эти размышления могут оказаться полезными. Мои размышления ещё 3 года назад привели меня к решению бежать на запад, чтобы там бороться против коммунизма открыто. Бежать я решил в плавь, предпочтительно спрыгнув с парохода подобно Мартину Идену, ибо мне, хорошему пловцу-марафонцу, унаследовавшему это искусство от своего отца, форсировать морскую границу было легче, чем сухопутную. 3 года я посвятил приготовлениям к побегу. Мне надо было выбрать место старта, сконструировать необходимые в заплыве технические вспомогательные средства, найти оптимальные продукты питания, изобрести методы маскировки и найти источники финансирования предприятия. Теперь всё было позади. Приближался решительный экзамен, который покажет, правильно ли я всё выбрал и рассчитал.